На велла десятое. Маэстро Альберто из Болоньи учтиво стыдит одну женщину, желавшую его пристыдить его любовью к ней. Елиза умолкла. Обязательство последнего рассказа оставалось за королевой, которая с женственной грацией начала говорить. Достойные девушки, как в ясные ночи звёзды украшение неба,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 Мальгеритта де Гизольери, сильно ему понравившуюся, воспринял это пламя в свою матерую грудь, как бы то сделал юноша. Ему казалось, что он не уснет покойной ночью, коли в предшествующий день не поглядеть на прелестное и нежное личико красавицы. По этой причине он постоянно показывался то пешком, то верхом, смотря по тому, как приходилось, перед домом той дамы.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 Пусть нашим царством руководит на следующий день юная и разумная Филамен. Так сказав и поднявшись, она сняла с себя лавровый венок и почтительно возложив его на Филамену, первая преклонилась перед ней, как перед королевой. За нею все другие, равно как и юноши, предоставляя себя её власти. Филомена, несколько покрасневшая от стыдливости, когда увидела себя венчанной на царство, вспомнила недавние речи Помпинеи и, чтобы не показаться простушкой, ободрившись, во-первых, утвердила в должностях всех назначенных Помпинеи, распорядилась тем, что следовало приготовить на следующее утро и к будущему ужину, на том же месте, где они пребывали, а затем начала держать такую речь.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 А дабы никто не подумал, что я прошу этой милости, как человек, у которого рассказов нет в запасе, я готов быть всегда последним из сказывающих». Королева, знавшая его за забавного и веселого человека и отлично понявшая, что он просит того единственно с целью развеселить общество, если бы оно устало от рассуждений какой-нибудь смехотворной новеллой,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 Уже прошла часть короткой ночи, и королеве угодно было положить конец первому дню. Ввелев зажечь факелы, она приказала всем пойти отдохнуть до следующего утра, что все и сделали, вернувшись каждый в свой покой.